Глава 51. Эми провела день с друзьями на пляже. С одной стороны, было приятно побыть с ними, но с другой стороны, она копила деньги за работу няней на покупку нового автомобиля, и ей все еще не хватало до требуемой суммы. Отец обещал заплатить половину, но надо собрать остальное. «Конечно». Я мог бы просто дать тебе на машину, — часто говорил отец, — но вспомни, что говорила мама, — ценишь только то, что заработал сам. эми помнила. Она помнила все, что говорила мать. «Мама была совсем не похожа на Элейн», — думала эми «Большинство людей назвали бы ее некрасивой, без макияжа, без модных нарядов, без манерности, но...» Она была настоящей. Эми вспоминала, что когда папа рассказывал свои закрученные истории, она всегда огорченно говорила: «Джон, дорогой, ближе к сути». Она не смеялась как Элен, как будто он был знаменитым комиком или кем-то вроде этого. Вчера Эми поняла, что миссис Николс рассердилась на нее. Теперь она понимала, что ей не следовало рассказывать отцу о том, что она видела миссис Николс на вдовьей дорожке, и о том, как Мэнли отрицала, что была там. Конечно, отец рассказал все Элейн, а та передала мистеру Николсу. Она была в комнате, когда Элейн звонила ему. Но Эми беспокоила одна вещь. Когда вчера она присматривала за Ханной, миссис Николс была одета в шорты и белую рубашку. Но у Эми создалось впечатление, что на вдовьей дорожке Мэнли была в длинном платье. Это озадачило девушку и заставила засомневаться в увиденном. Она слышала, как Элейн говорила отцу, что миссис Николс, возможно, на грани нервного срыва. Но что, если миссис Николс права, и это только оптический обман из-за металла на трубе камина? Когда она подумала об этом, то вспомнила, что всего через несколько минут после того, как она увидела ту фигуру, миссис Николс вышла из дома, одетая В шорты и рубашку вся эта история какая-то жуткая и таинственная подумала эми а может быть я слишком наслушалась историей оРмби хаусе и мне как и кэрри бел кажется что я вижу всякую всячину Эми хотелось объясниться с миссис николс она посмотрела на часы 4 часа да Она позвонит. Миссис Николс ответила на первый же звонок. Она явно запыхалась, видимо, куда-то очень торопилась. «Эми, извини, сейчас не могу разговаривать. Я еду в аэропорт, и Ханна уже в машине. Мне так неловко. Вы подумали, что я болтаю о вас», — промямлила Эми. «Я не думала это делать. Что я хочу сказать? Видите ли, она попыталась рассказать о платье». «И вы вышли из дома прямо сразу после этого!» Она замолчала. Наступила долгая пауза. Наконец, миссис Николс заговорила. «Эми, я рада, что ты позвонила. Спасибо. Мне действительно не хватает работы у вас. Извините меня. Все в порядке, Эми. Ты сможешь прийти завтра?» Я должна поработать с данными, которые взяла у миссис Спрэгью, и ты мне понадобишься, чтобы присмотреть за Ханной.